Эпилог. Империя Оствер, Грасс-Анха, 18 декабря 1407 года. Наступил рассвет, и обстановка в столице кардинально изменилась. Ночью в городе хозяйничали преданные канцлеру гвардейцы, а утром уже мы. Возле телепортов, которых в столице два, сгруппировались войска мурманца и степняки Тарапая. Ворота были взяты под контроль резервными полками. А со мной и государем находились два батальона воирцев, офицеры особой группы, оборотни, паладины и лира-анха и жрицы у лиракойны. Сила на нашей стороне. Перевес один к четырем по войнам и один к восьми по чародеям. При таких раскладах, желающих воевать против законного императора, оказалось немного. Тем более что барон Минц исчез, а канцлер вёл себя на удивление спокойно. По сообщениям из старого дворца, граф Руге, заперся в своих покоях и, начиная с 4 часов утра, не отдал ни единого приказа. Поэтому вскоре к нам прибыли парламентёры от городской стражи и командования речных флотилий Ушмайской и Дехской. Чего хотели офицеры? и естественно, прощение и гарантии безопасности. Каждый последними словами клял изменника канцлера, который обманул их доверие, и клялся в верности государю. Обычное дело. И Марк Анха, конечно же, всех помиловал. Сейчас момент такой, что каждый меч на счету, и речную пехоту вместе с городской стражей было решено послать в первой штурмовой волне на захват дворца. Понятно для чего? дабы они делом и кровью доказали свою верность истинному хозяину империи. Так что дело близилось к развязке. Переворот потерпел неудачу, и на стороне канцлера оставались только гвардейцы, второй полк практически полностью, первый и третий на 20-30%. А помимо того, небольшие отряды численностью не более взвода, от цветных рот. С минуты на минуту мы ожидали гонцов, которые принесут весть о сосредоточении штурмовиков, и можно выдвигаться. Но перед этим произошло ещё несколько событий. Сначала появился Ильир Анха, который всё-таки услышал наш зов, посмотрел на карту города и сказал, что мы справимся самостоятельно. А потом он собрался снова покинуть нас, и я задал логичный вопрос: "Куда он направляется и почему оставляет одних?" на что получил ответ эльфы союзники нарушили договор и ударили в спину нанхасам и войскам генерала фарра поэтому он там нужнее и без промедления отправляется на лесокрай громить ужасных предателей а поскольку спорить с полубогом бессмысленно мы промолчали и он исчез только что был рядом а спустя секунду открыл портал шагнул в него и был таков Затем, когда мы остались одни, примчался гонец от полковника Маттея Тирха, чьи солдаты охраняли ворота города, и сообщил, что недалеко как полчаса назад из города прорвалась небольшая группа отчаянных наёмников, и с ними был канцлер. Вот так, самый настоящий граф Руге, который лично руководил прорывом. Что это? Отвлекающий манёвр или реальное бегство Руге? Непонятно. И это не всё. Ещё через несколько минут вернулись ваирские разведчики, которых я посылал в дом барона Минца, и они тоже видели канцлера. Только не живого, а мёртвого, с кинжалом в груди. Он лежал в гостиной, и, судя по всему, его убили несколько часов назад. Так-так, чем дальше, тем интереснее. Какие ещё ожидаются сюрпризы? И когда появился ещё один свидетель, который видел графа Ругге, мы уже не удивлялись. А свидетель, между прочим, не кто-то, а мой брат Трори. Грязный, израненный и оборванный, он пришёл в особняк, выпил вина и сказал, что канцлер присоединился к барону Минцу. Это произошло за городом, и Трори попытался его остановить. Однако графа Ругге охраняли очень крутые мечники и маги. Так что ничего у него не вышло. Сам живой остался, и хорошо. Да и то, если бы не целебный кмит, не выжил бы. Сказав это, Трори рухнул без чувств на ковёр, и парням занялись маги. И не успели мы с Марком обсудить эти новости, как на связь вышла Атири. Она была не одна, а вместе с Каис, которую Ламия спасла. и вели себя мои женщины так, словно отнэни являются самыми лучшими подругами. при этом много болтали, засыпали меня ворохом информации и сообщили, что данце полностью освобождён. правда, сим ойса, организатор нападения, пропал. зато был захвачен архимаг школы алго, достопочтенный иринга ютан. но о его пленении знают только свои преданные слуги дома ройха. И в данный момент он находится в самом глубоком подвале городской тюрьмы. Так что будет кому задать вопросы по поводу нападения на мой город. Архимаг и полковник Сид могли рассказать немало интересного. Но это произойдет только после того, как все успокоится. В общем, вот такие дела. Все время, пока я разговаривал с сатири, император ходил кругами по комнате. А когда связиста увели, он спросил. Форкварт, как мой советник, скажи, что происходит? Мы об этом уже говорили. Канцлер попытался перехватить власть, но у него ничего не вышло, и он, бросив своих сторонников, бежал. А зачем Двойников убивал? Думаю, что это акция прикрытия. Нас отвлекают от основной цели, ведь в любом случае придётся разбираться с мёртвыми канцлерами. проверять тела и проводить экспертизы. Значит, мы потеряем драгоценное время. А настоящий граф Руге, наверное, со своими детьми и бароном Минцем. Но не факт. Этот тоже может оказаться двойником. И где же его теперь искать? Не знаю, я развёл руками. Император нахмурился и замолчал, видимо, размышлял над тем, где может скрываться граф Руге. Однако продлилось это недолго нам сообщили, что старый дворец полностью блокирован и назначенные в штурмовики войны уже на исходных позициях раз так то и нам пора вскоре мы оказались возле дворца из него выходили простые войны которые были готовы сдаться а внутри оставался костяк имперского союза эти люди заморались в крови адъютантов императора и офицеров особой группы поэтому пощады они не ждали и были готовы погибнуть в бою в атаку марк дал отмашку и во дворец вошли штурмовые колонны речной пехоты и стражники честно говоря я ожидал что сопротивление будет ожесточённым и был готов лично пойти в бой дабы поддержать наших воинов однако всё закончилось в течение получаса Простые солдаты гвардейских полков умирать не хотели, а самые отчаянные забрикадировались возле покоев канцлера и по ним ударили жрецы Иллира Анха. Сил у служителей нового бога, как и опыта, было немного, зато рвение перехлёстывало через край и действовали они решительно. Жрицы объединили свои усилия, и по дворцовым коридорам, сметая со своего пути все препятствия, прокатилась мощная воздушная волна, которая была сродни урагану. Она разрушила хлипкие баррикады, сбила с ног изменников и дала преимущество штурмовикам. Ну, а дальше просто. Кто не успел скрыться, того убили или скрутили. А в кабинете канцлера был обнаружен ещё один граф Руге. Почти как настоящий, точная копия с кубком в руках и пеной возле рта. Предварительный диагноз отравление. После этого император и его тень, разумеется, я говорю о себе, прошли в залитый кровью тронный зал. Здесь законный государь занял своё место, а я встал рядом. Мятеж подавлен, и наши цели достигнуты. хотя и не так как было запланировано отныне марк анха становится полноценным правителем островов абсолютным монархом и я доволен хотя это наверняка только добавит мне забот и прежде чем в империи наступит мир придётся сделать очень многое но дорогу осилит идущий и я готов работать идти вперёд и продолжать борьбу не столько ради себя, сколько ради близких мне людей и тех, кто мне доверился. Так что вперёд, как говорится, к новым свершениям. Всё равно никаких других вариантов нет. Либо в покое меня, даже если я захочу, не оставят. Уважаемый слушатель,